Особенно хорошо выглядит упомянутая мифологизация учителя и стиля, если все это дело сопряжено с использованием таинственных энергий, открытием внутреннего мира, материализацией духов и прочей раздачей слонов. Без такого рода премудростей и при отсутствии результатов Метром бывает весьма трудно удержать учеников, приносящих не только престиж, но и денежку. Как адепт боевого дадаизма-примитивизма, ни хрена не понимающий в перенаправлении серебристых лучей, могу сказать, что без всего этого прекрасно обхожусь. Зато как дам в морду... И вот дядя уже во внутреннем мире умиротворенно спит, падла, без подушки. Никто не отрицает того неоспоримого факта, что мысль вполне материальна. Более того, есть психические практики, с этим связанные, которые имеют кучу осязаемых плюсов. Но подменять физику – Иррациональной психологией не вполне разумно, А главное, по сию пору, бездоказательно. Хотя я всегда был уверен в том факте, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело. Так что, уважаемые коллеги, каждый из нас имеет право на собственный путь. И я в том числе. «Внимательно прочитайте мои ядовитости, тут же забудьте и наплюйте. Если то, что вы делаете, дает результат и нравится вам, то все прекрасно. Общественное признание нужно тому, кто собирается всех объегорить. При чем тут путь? Так что ищите, находите». И не обращайте внимания на авторитарные мнения, например, вашего покорного слуги, который в силу собственной скудоумости занимается только теми вещами, которые можно потрогать руками и увидеть глазами. Нет, я ведь и в самом деле не понимаю, как именно работает ящик, в котором красивые тети поют И трясут приятными формами Нет, про кинескоп я в курсе И про люминесцентный слой в том числе Но что такое электрический ток Я так и не прочувствовал Впрочем, как и того Каким же образом эти тетки Без проводов лезут в телек Загадка Я видел проявления электрического тока не объективны Но я не видел самого электрического тока. Более того, опираясь на собственный эмпирический аппарат, я так и не смог составить законченное представление о том, что же это такое. На сегодня электрический ток для меня – это бабайка, живущий в розетке. Я так и не смог понять... что такое направленное движение электронов по проводнику, хотя практически круглый отличник и техник-электрик по первому образованию. Я за все эти годы так и не увидел ничего сверхъестественного, хотя очень искал, хотя и этот термин не объективен, потому как пробежать 100 метров за 9 с небольшим секунд – это почти космос». И я это видел. Вы знаете, когда именно я начинаю рвать всех, кто попадается под руку, ломать об спины палки и материться как портовая проститутка? Думаете, когда мне баба вечером не дала? Хрен там! Дело не в плохом характере Кочергина, хотя это есть факт медицинский. Дело... В управлении стадом. Как только одна паршивая овца решит сфилонить, все остальные спиной это почувствуют. И тогда все. Возжи будут потеряны. Начнутся травмы, нытье, навалится плохое настроение. А мы люди веселые. Для нас это неприемлемо.